«И на мою дачу тоже. «Они там своего Караханова застрелили, «а теперь на меня сваливают, но у них ничего не выйдет. «Рубинчик обещал». «Как Сеидов?» — спросил Багиров. «Мокрая курица, это не ты, дорогой, совсем не ты». «Я так и думал», — разочарованно пробормотал Багиров. «Придется его менять. «Это я завтра решу». «Поправляйся, дорогой. «Здесь сделал очень много». «Я здесь письмо напишу, — решил Багиров, — завтра к тебе привезут. Но учти, письмо важное, пусть моего человека встречает в аэропорту. Мои ребята там тоже будут. Обязательно прямо утра встретим не волнуйся. Мои ребята его в лицо знают. Все понимаю, родной, все сделаю». «И еще, — попросил в конце Багиров. Да, — насторожился Гурам, — не жалей никого, Гурам, — вдруг открытым текстом сказал Багиров. Это не тот случай, дорогой. Хотивари сжал кулаки так, что хрустнули костяшки пальцев. Не буду, пообещал он свирепо и положил трубку. Уже на следующий день сразу в нескольких центральных газетах появились заметки о дружбе Хотивари с Карахановым, об их сотрудничестве. В литературной газете вышла даже статья об их дружбе. Журналист, очевидно, получивший какую-то информацию, писала встречи на даче хативари, считая, что разоблачает таким образом лидеров грузинской и чеченской мафии. Честный дурачок не понимал, что такое разоблачение очень нужно гураму. Правоохранительных органов Хатевари не боялся давно, но все чеченцы должны были узнать, что между ними не было вражды. В этот день прилетел человек Багирова из Лондона. Он привез в конверте решение босса азербайджанской группировки. Через три часа после этого в кабинет ресторана Сеидова, где он принимал своих гостей, вошли двое прилично одетых молодых человека из автоматов буквально из решетилей самого Сеидова и его гостей. Багиров самостоятельно решал, когда именно нужно отправить на покой того или иного из своих заместителей. В конверте было и имя нового человека, отныне заменившего Рауф Васейдова на его месте Это был Кирилл Алиев, президент одной из самых процветающих компании России, работавшей в сфере обслуживания. Уже вечером этого дня новый заместитель позвонил Хатевари, предложив услуги трех сотен своих боевиков. На следующий день появилось еще несколько сообщений о нападении на дачу Хотивари. На этот раз тон был совсем другой. его прокурора, осмелившегося возбудить уголовное дело, в том числе и против самого Хотивари, начали поливать грязью. Появили заметки его нечистоплотности, о связях его супруги с сомнительными фирмами, а его родственниках и знакомых. Шла целенаправленная пропаганда против ИО. И хотя сам его не вызывал особых симпатий, тем не менее никому даже в голову не пришло поинтересоваться, почему вдруг началась такая массированная пропагандистская акция. В воскресенье сразу две аналитические программы на первом канале Останкино и в программе НТВ передели материалы о нападении на дачу Хативари, рассказав на этот раз всю правду. Журналисты искренне считали, что выполняют свой долг, не понимая, что работают на мафию. Опытная рука Рубинчика направляла все их действия. И, наконец, из Грузии начали прибывать отборные боевики. Сам Давид Гогия, узнавший о нападении на дачу Гурама-Хативари, прислал своих людей. Теперь Асланбеков почувствовал неладное – Он вдруг обнаружил, что остался совсем один. Даже те чеченцы, которые всегда поддерживали его в силу общей клановости и землячества, начали отходить от него. и сахан Караханов был героем, воевавшим на стороне Дудаева против российских войск. Хаджи Аслан беков был соглашателем, решившимся поддержать оппозицию в ее борьбе против официального Грозного. И кроме всего прочего, все теперь знали о нападении на дачу Хотивари, совершенные боевиками Асланбекова и людьми Хлыщева. В эти последние дни Хаджи начал лихорадочно метаться,